Роден говорил правду. Румянец появился на его ледяных до той поры щеках. Он откинулся на подушку. «Этот первый успех отвечает за другие. Я читаю, в будущем все члены этой проклятой семьи будут раздавлены. И скоро вы увидите вы... О, радость душит меня, у меня не хватает голосу. Да в чем дело? Один из наследников семьи Ренепонов, нищий пьяница и развратник, третьего дня умер после отвратительной оргии, во время которой он насмехался над холерой со светотатственным нечестием. Вследствие своей болезни я только сегодня узнал об этом. Слова его преподобия сбываются. Злейшие враги наследников ренегата, их порочные страсти, они больше всего помогут нам в борьбе с проклятым родом. Так и вышло. С Жаком Ренипаном. Видите, наказание уже начинается. Да-да. Один из них уже умер. И подумайте, это свидетельство о смерти дает 40 миллионов обществу и Иисуса. И это потому что я вас. Звук его голоса был так невнятен, что в конце концов он стал неуловим и, наконец, погас окончательно. изуит, не беспокоясь об этом обстоятельстве, закончил, так сказать, свою фразу выразительной пантомимой. Гордо и надменно подняв голову, он два или три раза стукнул себя пальцем по лбу, указывая, что этим счастливым результатом обязаны только его уму. Но вскоре Роден снова сделался недвижим в постели. Счастливая новость его не излечила. Он уткнулся ничком в подушку, и показал на лекарство, стоявшее на ночном столике. Отец де Гриньи дал больному несколько ложек лекарства, и оно сразу же оказало успокоительное действие. Не угодно ли вам, чтобы я позвал господина Руссиле? Роден отрицательно покачал головой и, собравшись силами, показал знаком, что хочет писать, так как говорить не может. Я понимаю, ваше преподобие, но сначала успокойтесь. Сейчас я вам подам, чем и на чем писать.